профессиональный подход. Мы дружим ещё со школы, где-то с класса седьмого, мы были неразлучны, нас даже называли три мушкетера. Потом нас жизнь, как это водится, развела по разным направлениям. Сашка пошёл по дипломатической линии, был всё время в заграничных командировках. Сергей создал очень крупную фирму, занимающуюся тонким химическими технологиями. Я подал в рекламу Встречались мы крайне редко, хотя испытывали друг к другу тёплые дружеские чувства. А тут Сашка между командировками оказался в Москве, и мы решили на этот раз жёстко встретиться, и с серией отговорки не принимаются. Собравлись мы на даче у Сергея, соорудили шашлычок с пивом, ну и начали первым допросу подвергся Сашка. Ну давай рассказывай, где ты, как ты? Да ничего интересного. — Я резидент в одной южноамериканской стране. — Ух ты, работаешь под прикрытием. — Да нет, совершенно открыто. В большинстве посольств есть резидент, который собирает и анализирует информацию. — А кто же курирует нелегальную разведывательную деятельность? — Ну, и это тоже я, — устало улыбнулся Сашка. — Ребята, в моей работе, поверьте, нет никакой романтики, сплошная рутина. Давайте лучше послушаем Сергея. Мне рассказывать нечего. У меня сейчас всё очень плохо. Да ладно тебе прибедняться. Ты создал холдинг, который гремит на всю страну, вон дача у тебя не меньше гектара. Это всё так. Только в жизни у меня сейчас чёрная полоса. Давай, рассказывай, с кем ты ещё можешь поделиться проблемами, как не с нами. Ну, во-первых, мне изменяет жена. Ты как разве здесь ней? Посоветовался, Сашка. Не всё так просто. У меня нет доказательств. А если я без веских причин начну бракоразводный процесс, то жена у меня отсудит половину компании и половину имущества. Так может, она тебе вовсе не изменяет? Тут сомнений нет никаких. Только она хитрая, устроилась к своему любовнику, якобы читать тренинги по лидерству на целый день, два раза в неделю, У него собственное здание, собственная служба безопасности. Я пробовал детективное агентство нанимать, но без толку к ним не прорвешься. А письма, смски, ватсап? Все на контроль, но никакого результата. Я же говорю, она хитрая. И все прекрасно понимает, потому не дает никакого повода. Ждет, что я взорвусь и подам на развод. Тогда она обеспечена до конца жизни. Приблизительно всё понятно. Взял расследование в свои руки, Сашка. Я тебе сейчас задам несколько простеньких вопросов. У твоей жены близкие подруги есть? Насколько я знаю, нет. Где она делает маникюр? В одном месте или в разных? Много лет уже в салоне красоты Дельвейс на Смоленской. И всегда у одного и того же мастера? Да, у Жанны. Я её несколько раз оттуда забирал. Значит так, доедаем шашлыки, едем на Смоленскую в Дельвейс. Зачем? Не понял, Серёжа. Поболтаем с Жанной. Только нет, надо официально, в тёмные костюмы и с галстуком. И захвати диктофон. Через 2 часа мы уже сидели в холле салона Edelweiss и ожидали, когда выйдет клиентка от Жанны. Как только Жанна осталась одна, мы втроём ввалились к ней в кабинет. "Мужчины, ко мне можно только по одному", затем, взглядевшись, воскликнула: "Ой, «А вы Сергей, муж Зои Александровны?» Вперед вышел Сашка, отодвинув плечом Сергея. «Здравствуйте, Жанна. Догадываетесь, кто мы?» «Догадываюсь. У вас это на лбу написано. Удостоверение показать?» «Не надо. Сейчас я буду задавать вопросы, а вы мне постарайтесь на них максимально честно ответить», сказал Сашка и положил перед Жанной диктофон. «Итак, вы любите свою работу?» «Люблю». Несколько обескуражена ответила Жанна. Это хорошо, свою работу надо любить. А у Зои Александровны есть любовник? Стоп, это нарушение тайны исповеди, тоже мне священнослужитель. Если хочешь продолжать работать, быстро отвечай на поставленный вопрос. Ладно, ладно. А у кого сейчас нет любовника? Есть он и у Зои? Кто он? Да не знаю я. Слушай, Жанна, моё терпение не безгранично, считаю до 3. Ладно, ладно. Глеб Красовский, владелец компании Нефтепром, они уже год живут. И, кстати, это никакая это не тайна, у нас это все девчонки знают. Предупредить тебя, что о нашем разговоре никто не должен знать. Могила заришь в корень. Спасибо тебе, сыночек, сказал Сергей, когда мы вышли из салона. Теперь я смогу на развод подать. Нет ещё Тебе надо у Зои попросить договор на проведение тренингов в этой компании. Якобы ты волнуешься, чтобы ее не кинули с гонораром. Такой договор сделать с помощью своего любовничка ей ничего не стоит. Поэтому, чтобы не вызывать лишних подозрений, она тебе его предоставит. И что это даст? Многое. Дальше ты нанимаешь детективное агентство, и они опрашивают сотрудников нефтепрома. Они ничего не скажут о компании. А компании возможно, но на безобидный простенький вопрос они ответят. А вопрос такой: когда у них были последний раз тренинги по лидерству? Что-то мне подсказывает, что ответы будут отрицательные. Да и в суде они врать не станут. И что тогда? Тогда для суда пазл сложится: показания Жанны, официальный договор о тренингах, полученные деньги Зои по этому договору и полное отсутствие этих тренингов в реальной жизни. А если не было тренингов, то чем занималась Зоя в здании нефтепрома? И, кстати, за что тогда нефтепром выплачивал деньги? — Да, ловко ты закрутил, — чувствует схватка разведчика. — Ладно, не льсти. Давай свои другие проблемы. — Да, — признал Сергей, — есть и другие проблемы. Я же сказал, черная полоса в жизни. Кто-то сливает все наши разработки моему единственному конкуренту — компании «Экокимпласт». Вот последний пример мы 3 года работали над новым перспективным пластиком работы проходили при соблюдении полной секретности в команду разработчиков входили только 3 человека кандидаты наук с которыми я уже работаю долгие годы и что же в научном журнале вышла статья за подписью директора экохимпласта о якобы име разработанном пластике — И это за неделю до того, как мы подали на регистрацию наше изобретение. — Возможно, — предположил я, — все гениальные идеи носятся в воздухе. — Исключено, — отрезал Сергей. — В статье были целые куски, взятые из нашей пояснительной записки. Они даже две опечатки не удосужились исправить. — И что теперь? — А ничего. Мы даже не можем получить патент на наш уникальный пластик. Годы работы псу под хвост. Десятки миллионов убытки. И это, к сожалению, не первый случай. — Ты свою службу безопасности подключал к расследованию? — спросил Сашка. — Естественно. И никаких результатов? — Абсолютно. В лаборатории работали только трое ученых, никаких лаборантов. Материалы из лаборатории не выносились. Двери после работы опечатывал лично руководитель нашей СБ СССР. Ты, кстати, его давно знаешь? Лет двадцать пять. Он после юридического пошел в ментовку на экономические преступления, потом повздорил с начальством, он ловил жуликов, а те за деньги их отпускали, и ушел из системы МВД, а тут перестройка. Короче, мы с ним встретились, поболтали, и с тех пор он работает у меня. Ладно, продолжай. Проверили всех троих ученых. Работают у меня давно. Выполнены десятки проектов. трудоголики имеют небольшие дачи по 6 соток никаких всплесков благополучия скромные машины недорогая одежда по выходным кино или барбекю их детей родственников проверяли обстоятельно тоже никаких изменений в благосостоянии контакты ничего подозрительного одни и те же друзья и родственники понимаешь я дальше так работать не могу нельзя плыть в лодке если в днище дыра — Ладно, не паникуй, что-нибудь придумаем. Есть у меня одна мысль. Кое-что проверить надо. А познакомь меня с руководителем твоей службы безопасности. — Без проблем. — Я с ним пошепчусь немного. Завтра встретимся в это же время. На следующий день мы с Сергеем ждали Сашку, который немного опаздывал. Наконец-то он появился, обстоятельно устроился в кресле и спросил Сергея, что ж ты бы от не всех мне назвал, кто был допущен к документации. Ибо у всех я познакомился с твоим избышником. Приятный парень оказался. С ним мы зашли в твою секретную лабораторию, а как я и думал, твои хвалёные учёные не знают графических программ, не умеют строить графиков, даже не знают программу Excel. А значит, не умеют создавать таблицы. В то же время в вашей рукописи их полно. Саш, они просто чёртовы химики. им за 50, они, конечно, не владеют программами. Тогда кто же создал такую красивую рукопись с отличным макетом, с множеством формул, графиков и таблиц? Ха -ха -ха. Господин резидент, ты взял не тот след. Ты намекаешь на Ирму Петровну, нашего секретаря и ангел-хранителя. Так вот, чтобы ты знал, она старейший сотрудник нашей компании. Мы с ней ещё в студенческие времена играли в КВН. Только она за полиграфистов, а я за химиков. Мы подружились, и я ее первую пригласил к нам в компанию на должность секретаря и дизайнера по совместительству. С тех пор она оформляет все наши рукописи, делая из каракулей конфетку. — А сколько она у вас зарабатывает? — Ну, деньги не очень большие, — нахмурился Сергей. — Но для ее должности вполне приличные. 70 тысяч плюс иногда премии. Но она никогда не просила прибавки. Наоборот, я сам по своей инициативе ей добавлял, видишь ли, Сережа. Со временем люди меняются. За эти сутки мы с твоей службой безопасности провели большую работу. Выяснилось, что твоя Ирма начала сдавать свою двушку в хамовниках и переехала к дочери. И что это доказывает? Сейчас всем нелегко. Да, её дочь Алла, библиотекарь, живёт в трёшке у чёрта на куличках, которая ей досталась от бабушки. Это всё верно, но Дмитро твою квеньщицу довозит водитель. И не до ближайшего, а всего за одну остановку до работы. Дальше она едет эту остановку на метро, чтобы быть как все. И, кстати, ездит она на новеньком Мерсе, который принадлежит её ближайшей подруге по институту. Подруга всю жизнь проработала скромным редактором в небольшом издательстве. Не может быть, охнул Сергей. А не знаешь ли ты, где она отдыхала последний раз? Так «Да где-то на море с дочкой. Действительно, на море. На частном острове, на Мальдивах, в вилле номер 3. Там всего их 9. Неделя на этой вилле со скидками стоит 11.000 долларов. Она отдыхала 2 недели плюс перелёт бизнес-классом. Я думаю, только этот отдых обошелся ей минимум в 30 тысяч долларов США. Обалдеть. Короче, Серега, я тобой горжусь. Судя по Ирме, твоя разработка оказалась действительно ценной. И что теперь делать? — убитым голосом спросил Сергей. Мы ее взяли тепленькой. Сейчас с ней работает твоя служба безопасности. Если все пойдет по моему сценарию, то уже завтра ты сможешь подать в суд на Экохимпласт. Думаю, этот процесс разорит их. — Сашка, ты страшный человек, — сказал я. Но теперь я за нашу страну спокоен.